42. Я так понимаю, мы арестованы, в том числе и я, произнес Каин Иннокент, переключая внимание Супермана с Лары на себя. К Ларе же он бросил хмурый взгляд, чтобы больше не нарывалась. Она опустила глаза, признавая свою неправоту. Да, арестованы, в том числе и ты. А по какому поводу, позвольте узнать? Слишком долго перечислять, отмахнулся глава КФБ. Взять хотя бы сношение с вражеским шпионом, кивнул он на Лару. С чего вы взяли, что она шпион? — Анализ ДНК. Мы нашли его на месте крушения спасательного шлюпа, который ты же избил во время тестового полета, — хохотнул комитетчик. — Забавно. — А откуда, интересно, знать контрольный образец взяли? — От же. Ну да, кинул Кайн, — вспомнил рассказ Лары об обыске. — В конце концов, кто тут из комитета, и кто кому вопросы должен задавать, а кто отвечать? — Так, ребята, грузите этих двоих и в контору. Там нам беседовать будет гораздо удобнее и сподручнее, а то тут мы как-никак у гостях. «Мне вот только интересно, кто обороной будет командовать, если конфедераты сейчас нападут», — поинтересовался Каин. они обязательно нападут, как только узнают, что у нас начался кавардак в системе Верховного Управления и должность командующего вакантна. Они нападут еще не скоро, можно не бояться. Надо признать, ты хорошо потрепал их монстра, так что они сейчас ремонтируются. А это затянется на месяц не меньше». Каина и Лару грубо отвели на причал, засадили в челнок и отправили на планету. «Лара», — прожептал Каин, — «что...» Ты реально знаешь какие-нибудь секреты, которые ни в коем случае выдавать нельзя? Да ничего особенного, я же оперативник, мне много знать не положено. Только свое задание, явки, пароли. И это уже все давно поросло толстым слоем мха. Тогда не включай дурака. Агентесса нахмурилась. Настоящему разведчику притила одна лишь мысль добровольного сотрудничества с противником. Они все равно выбьют из тебя все, что ты знаешь рано или поздно. В конце концов, применят ментоскоп. И мне тебе объяснять, что это такое для сопротивляющихся дознанию мозгов». «Да какая теперь разница? Ради меня. Ты думаешь, еще может что-то получиться?» «Шансы есть всегда, особенно если самим от них не отказываться». «Хорошо», — кинул Лара. «Я сделаю, как ты просишь». «Спасибо. Мне будет гораздо легче, зная, что с тобой все в относительном порядке». Лара на это лишь слабо улыбнулась. Иннокент готовился к неизбежной процедуре дознания, когда его пеленали в кресле и надевали датчики. Хотя чего тут готовиться? Из всей готовности можно только лишь расслабиться и получать сомнительный кайф. Прямо как в анекдоте про в общем, именно это и будут делать с его мозгом вот уже в который десяток раз. Так что все привычно, даже скучно. В комнату дознавателей зашел Давид Сукерман для непосредственного наблюдения, хотя мог все видеть по монитору в соседней комнате. Но вживую лучше. — О, генерал, какая честь, вы не только лично арестовывали меня, но еще и допрашивать будете, — решил под конец поерничать Иннокент. Право слова, я такого внимания с вашей стороны не достойно». Комитетчик ответил лишь ухмылкой. — Дескать, ладно, смейся, пока я добрый, разрешаю. Смеется тот, кто смеется последним. А уж как я сейчас посмеюсь, обхохочешься просто. Один из дознавателей вколол Иннокенту сыворотку правды, и как только она стала действовать, началось стандартное дознание. Каин на все вопросы отвечал правдиво, даже не пытаясь как-то юрить, говоря полуправду, что иногда покруче и действеннее откровенной лжи. Но один вопрос из стандартного блока про спецслужбы все-таки поставил тупик даже его самого. «Имеешь ли ты отношение к каким-либо спецслужбам?» «М -м -м. «Отвечай», — звезднул Давид Сукерман над его ухом. «Пожалуй, нет». Суперман взглянул на оператора полиграфа. Тот выглядел несколько смущенным. «Не врать! Отвечай!» «Послушай, генерал, меня всегда удивлял этот крик «не врать!» Как я вообще могу лгать, если нахожусь под действием сыворотки правды? Я просто органически не могу врать!» «А полиграф показывает, что ты врешь. 50% достоверности ответа. Это все равно что ложь!» «Потому что вопрос некорректный. Научитесь задавать правильные вопросы. Давай я так скажу. Я, Каин Иннокент, позывной Ригель. Не являюсь агентом спецслужб. Сколько процентов теперь показывает полиграф? 93, глухо признал комитетчик. Вот видишь? Но в какой-то связи ты со спецслужбами состоишь, это показывает предыдущий ответ, не сдался работник невидимого фронта. Я хочу знать, в какой, живо говори. Да особого секрета и нет. Я был неявным агентом. рукаев сделало все, чтобы я попал в пиратскую среду. Вы уже знаете, как с целью последующего использования, так сказать, активирования, вызвав таким чувством, как долг, честь и прочей поэзии посудил всяческие блага, звания и награды. И ты работал на них? Нет. Более того, я им всячески мешал. Сукерман хмурился, полиграф показывал высокие проценты правдивости ответу. Кто такая Лара? Агент РУКФ, мой куратор, не стал отрезать Кайн, надеясь, что и она не запирается, иначе ей могут устоить кошмарную головомойку. Она и сейчас курирует тебя? Нет. Хотя никогда нельзя быть ни в чем до конца уверенным. Ей лучше знать. Допрос продолжился до самого последнего момента, пока Иннокент еще мог шевелить губами и отвечать.